Глава сорок седьмая. Звук шагов огромного отряда – это не то, что может пройти для окружающего мира незамеченным. И уже вскоре все животные в этом лесу попрятались и сбежали глубоко в чащу, освобождая этот театр будущих военных действий и предоставляя возможность выступить на его арене главным действующим лицам. Оставив позади оруженосцев и прочую обслугу, Сотня рыцарей вошла в ущелье, позволив ему тут же потонуть в эхи гулких и почти разрушающих под собой камень шагов. Организовав боевое построение, они растянулись по всей ширине ущелья и остановились где-то в сотни метров от перекрывающей это ущелье стены, ловя на себе насмешливые и высокомерные взгляды прячущихся наверху монстров. «Долго же мы за вами бегали!» — скрипнул зубами голова этой армии, тоже поймав на себе эти взгляды и с трудом сдержав себя, чтобы не прийти в бешенство, монстры, которые обычно трусливо убегали и прятались, едва увидев вооруженного рыцаря, сейчас буквально над ним насмехались. Наличие небольшой стены внушило им так много самомнения. Старец в черном капюшоне тоже был тут, и вид качающихся в такт грубым насмешкам нескольких зеленых жоп бесил его не меньше, чем всех остальных. «Возможно, они думают, что без осадных атрибутов эту стену не преодолеть», — хмыкнул главный рыцарь. «Ты командуешь этим сражением», — кивнул старец. «Но если отдашь команду, то с радостью беру отсюда этот гнойный нарыв». «Не нужно», — тут же ответил рыцарь, видя, как его собеседник потянулся к своему спрятанному под плащом оружию. Мы еще не видели их главное оружие. Что касается этой стены и их нелепых доспехов, то это просто смешно». Повернувшись к своим людям, он высоко задрал руку и крикнул. «Лучники! Сожгите их вместе с этой чертовой заставой!» «Так вот вы какие, рыцари! Любопытно! Разведка в этот раз очень хорошо поработала». Информация – золота, и это сказано не просто так. Обнаружив шляющегося рядом с нашей стеной человека, тут же стало ясно, что за нами таки придут. Но пришли слишком уж быстро. Гадалки не ходи, они уже давно нас искали. И смотря на это войско, я с радостью для себя отметил, что уйти из деревни было очень верным решением. Сражаться в тех условиях с этими рыцарями было бы очень хлопотно, Да и вообще то этого похода у нас одни сплошные плюсы. «Ну что, готов снова воевать?» Захохотал я, толкнув плечом Гоповатого, который от возбуждения буквально не мог найти себе места, а затем посмотрел на остальных гоблинов, трущихся где-то в пределах видимости. «Передайте Вонючему, что он слушается только меня и ничего без команды не делает. Ну а если ослушается приказа, я ему...» Действительно, его повязку в задницу затолкаю. Разведчицы сообщили, что к нам прибудут через два часа, но на моих часах их прошло уже почти три. Либо они такие нерасторопные, либо мое понятие «час» отличается от человеческого. В конце концов, я использовал знания из своего прошлого мира и настроил циферблат в соответствии с ними. Потом немного откалибрую. Бригада космодесантников в самодельных доспехах уже давно терлась где-то на стене и даже немного успела подразнить наших непрошенных гостей. Наблюдая за этим, я сам нацепил себе на голову деревянный шлем и поднялся над воротами, тут же окинув взглядом уже готовящегося к атаке врага. Хоть они и рыцари, но с оружием у них все в порядке, и как воинам им нужно отдать должное. Есть и мечи, и щиты, и луки. Эти ребята действительно с самого рождения учились воевать. В данный момент я наблюдал, как все они вооружились именно луками, а несколько сосудов со странной черной жижей совсем ничего хорошего не предвещали. По крайней мере, так бы было, будь мы простыми гоблинами. Щиркнул кремень, выбив стол искр, и черные жаровни взвились ярким пламенем. Судя по улыбке их лидера... Он очень хочет увидеть у нас на лицах страх. Но огнем нас напугать достаточно сложно. Огнем сложно. Но я заметил, что хоть эти жаровни и не очень большие, а окоптят довольно-таки не слабо. Словно несколько автомобильных покрышек подожгли. Все ущелье над нами тут же затянулось черным дымом. Хм. Почесав подбородок... Я пустил забрала моего шлема, наблюдая, как эта утомительно долгая подготовка перед сражением подходит к концу. Мы могли бы уже начать стрелять, но они далеко. Стоит им понести потери, как они тут же отступят, и мы не нанесем большого ущерба. А затем ход войны изменится непредсказуемым образом. «Терпение», – прошептал я сам себе. «Хороший охотник лучше всего умеет ждать». Секунда тишины опустилась на ущелье, а затем громкий свист стрел ознаменовал начало этого сражения. Кровь в теле снова закипела, а я смотрел, как сотня стрел взмыла вверх и полетела в нашу сторону, заслоняя небо. Так как рыцари были слишком далеко, то лишь часть стрел ударилась о стену, а половина просто вошла в землю, но даже так в воздухе тут же появился запах этой горящей черной жижи. Не знаю, во что они макают свои стрелы, но раз они спокойно ходят рядом с жаровнями, то эта штука не ядовита. Вот только дышать ей тоже не стоит слишком долго. «Задержите дыхание!» Крикнул я, смотря как очередная черная туча полетела прямо в нас. Десятки маленьких копий падали с неба. Одна стрела ударила мне в грудь, а еще три упали на заставу под ногами. Но ни одного жалобного крика я так и не услышал. Сотни стрел падали рядом одна за другой, а мы просто прикрывали глаза своими ладонями как единственное слабозащищённое место. Каждая горящая пламенем стрела вгрызалась в доспехи и заставу, но тут же отлетала вбок и горела, без силы принести кому-либо ущерб. Даже сквозь дым я видел, как эти стрелы тухнут одна за другой, и огонь не может прикинуться на заставу. Удары стрел по телу были сродни комариному укусу, первое время стоять под этим шквальным огнем было немного страшно, а спустя несколько минут вот такого состояния я совсем непроизвольно начал ржать. Негромко, но среди свиста стрел и ревущего на ветру пламени несколько гоблинов меня услышали. Услышали мой тихий хохот, и он тут же нашел поддержку, а вся стена просто потонула в гоблинском гоготе. Совсем не тихо и не щадя врага. Уже через минуту все ущелье наполнилось громким гоблинским ржачем. Обстрел врага стремительно прекратился, и черный дым медленно развеялся. Запах этой дряни никуда не ушел. Но теперь я хорошо видел всю заваленную стрелами стену. Ни одна из них так и не смогла куда-либо воткнуться, и большинство просто бесцельно догорало рядом с уже давно потухшими сестричками. «Потери есть?» Спросил я, толкнув плечом стоящего рядом Смышленого. Мгновенная перекличка не оборвала смех, а только его разодорила. Но на лице Смышленого появилось очень странное выражение лица, которое я смог заметить даже через шлем. «Чего?» «Это?» Смышленый смущенно почесался и, подойдя поближе, тихо сказал. «Атаман!» «Вонючий сдох!» «Шо? Опять?» Заткнитесь! громко гаркнул я, обрывая ту новую волну почти беспричинного веселья. В смысле? Но... Смышленый просто повернул голову, и мы посмотрели на то место, где должен был быть этот засранец. Два веселящихся гоблина просто стянули шлем с этой вонючей рожи, и мы все увидели, что его зеленое лицо стало каким-то неприлично синим. Да ты издеваешься. Я, конечно, сказал ему не сметь нарушать мои приказы. Но мать твою, дыхание задержал. Атаман, выбросите его нахрен отсюда, тут же крикнул я, прерывая слова всех остальных. Пусть где-нибудь полежит, пока война не кончится. Глаза бы мои его больше не видели. Один из гоблинов, что держал снятый с ванючего шлем, тут же кивнул, поднял ногу и, поставив ее на спину этого кретина, просто вытолкнул его со стены одним рывком, прямо в сторону онемевших от этой сцены рыцарей. «Ни одна стрела в стену даже не воткнулась! Вы что, каши мало ели?» Крик капитана рыцарей был таким громким, Что беснующиеся на стене гоблины стали ржать еще громче, а от осознания этого бедные рыцари хотели просто зарыться под землю. Вообще-то, мы и правда почти не ели! невозмутимо прокомментировал старец в капюшоне, отчего и без того красной рожи рыцарей стало почти багровой. Я и сам знаю! Переключив свое внимание с вот-вот готового взорваться рыцаря на все еще немного покрытую черным дымом стену, старец в капюшоне продолжил говорить таким же невозмутимым тоном. «Они выбросили труп одного из своих и так громко смеются, словно хотят показать нам предел наших стараний». «Господи, какой позор!» Тут же выдохнул рыцарь, снова вскинув руку. «Приблизиться к стене на пятьдесят метров!» <смех> Гогот моих ребят, этих парней, действительно не на шутку выбесил. Рожи красные, даже отсюда видно. К ответному огню приготовиться! Наблюдая за угрюмо шагающими к нам рыцарями, я очень надеялся, что они подойдут почти в упор, но так тоже пойдет. Думаю, с пятидесяти метров убежать у них уже не выйдет. Им придется раскрыть свои козыри, хотят они того или нет. Спрятав злобную хмылку за деревянным забралом, я повернулся назад и увидел, как гоповатые со своей бригадой подняли с пола наше новое оружие, выдолбленный изнутри пенек с примастыренной к нему рукоятью для удобного удержания этой конструкции у себя на плече. Один из гоблинов тут же притащил мешок с заготовленными заранее комариными ульями, и каждый владелец этого нового оружия тут же взял по одному, аккуратно опустив его в эту деревянную трубу. Подойдя к краю стены, каждый из этих воинственно настроенных ублюдков вскинул новое оружие, положив его на плечо, навел прицел на толпу рыцарей и быстро нажал на спусковой крючок. «Что это такое?» Еще когда рыцари даже не заняли нужную позицию, их капитан увидел странную активность на стене, а когда несколько гоблинов появились на самом ее краю со странным оружием на плече, то стал не на шутку встревожен. «Деревянная труба?» Задал сам себе вопрос его спутник, тоже заинтересованный этой вещью. А затем каждый из них услышал небольшой воздушный хлопок, и что-то черное, маленькое и невероятно быстрое полетело из этих труб, направляясь прямо в их сторону. Прошло лишь полумгновения, прежде чем их сердца ухнули в пятки А затем одна из этих теней просто разбилась о железный шлем одного из рыцарей, вынуждая того дернуться назад, а громкий и болезненный вскрик тут же утонул в мгновенно поднявшемся из ниоткуда страшном гуле. Непонятный гул пришел так быстро и так свирепо, словно они сами только что засунули свои головы в огромный улей, и пока капитан рыцарей беспомощно озирался... весь строй рыцарей просто скрылся за поднявшейся в небо живой тучей. <связывая> Череда громких и тут же исчезнувших скриков привела людей в округе просто в ужас. Строй рыцарей рассыпался прежде, чем кто-либо понял, кто именно атаковал, но так было ровно до тех пор, пока первый стальной доспех не рухнул на землю, обнажив всем иссушенное тело своего хозяина. Железный шлем спал с плеч битого этой тучи человека, и каждый мог заметить там не тело его хозяина, а словно поднятую из земли столетнюю, очень хорошо сохранившуюся мумию. Сразу за лицезрением этого зрелища среди рыцарей началась паника. Черный рой, обрушившийся на человеческий строй с неба, забивался под доспехи, как песок, и никто из носивших их людей просто не мог ничего им противопоставить, Самые умные кинулись к жаровням, но их было недостаточно, чтобы все войско защитить. Если кто-то был достаточно несчастен, чтобы в такой толкучке споткнуться и упасть, то его конец можно было бы назвать действительно жалким. «Всем успокоиться!» В этот самый момент, когда ситуация достигла критической точки, громкий старческий рев сотряс у ущелье, а затем свистящий между камнями ветер усилился так сильно, словно начался шторм. Порыв ветра такой сильный, что мог бы сорвать с домов их крыши, пролетел по ущелью и буквально оторвал эту тучу насекомых от испуганных людей и ударил о скалы, растерев их в черную кашу и погнал дальше, унося оставшуюся от насекомых пыль далеко в сторону леса. «Хо, так у них все-таки есть один маг, да?» Второй раз я наблюдаю применение магии, и второй раз ужасаясь ее разрушительной силе. Этот человек в черном капюшоне был моей самой большой заботой, когда я его увидел. И, как видно, совсем не зря. Как и предполагалось, он маг, который прибыл сюда с этим отрядом, и он совсем не слаб. Атака из десятка комариных ульев тут же была им остановлена. А крик остановил уже начавшуюся панику. Наблюдая сверху, я отчетливо видел, как он выхватил из-под плаща свой посох и, созданный им порыв ветра, просто растер мое новое оружие в комариную пасту. «Вот только...» – прошипел я, не скрывая ухмылки. «Ты ведь пришел один, да?» Я не видел тут никого, кто бы выделялся изначально больше, чем он. Если я не попался на уловку врага, то этот отряд из сотни человек защищает всего один маг. Либо у них слишком много рыцарей, либо слишком мало магов. Но это не важно. Важно, что он всего один. «Продолжайте стрелять!» – крикнул я шалевшим от этого представления гоблинам. «Стреляйте до тех пор, пока все снаряды не кончатся! Выстрелите их все!» Уверен, творить такие заклинания очень накладно. Я хочу, чтобы он защищался всем, что у него есть. Я хочу, чтобы у него сегодня не было даже единого шанса нас атаковать». Очередной залп из странных деревянных труб вновь заставил рыцарей испытать страх. Но готовый к этой атаке старец не позволил ей нанести большой вред. Даже если он не мог остановить летящие в них ульи, он мог устранить последствия. Еще недавно отряд рыцарей поливал стрелами эту заставу, а теперь они не могли даже поднять голову и припали к земле, боясь как огня и этих непонятных вражеских орудий, так и заклинаний их союзника, пытающегося с этим оружием совладать. Мгновенная ситуация между атакующими и обороняющимися поменялась местами, и они уже чувствовали на себе страшное давление от непрекращающегося обстрела. «Отступаем!» Капитан рыцарей видел, что первая атака была самой серьезной – Но даже так погибло всего около десятка рыцарей. Их силы были все еще велики. Но когда он посмотрел на своего союзника, то увидел на его лбу сильную испарину. Непрерывно колдующий старец страшно потел и задыхался, а когда ответная атака гоблинов на несколько мгновений прекратилась, то тот и вовсе рухнул на колено и едва не потерял сознание. Даже если он не хотел отступать, у него просто не было другого выбора. Стиснув зубы от обиды и унизительного поражения кучки смеющихся над ними гоблинов, рыцари стали поспешно отступать, а прикрывающий их маг все еще мог сдержать падающим на голову снаряда. Только когда последний, прилетевший со стены улей, разбился, эти насекомые были истреблены. Только когда он убедился, что остался один посреди ущелья, слышу убегающих сзади союзников – Видя смеющихся над ним омерзительных созданий впереди, только тогда он смог остановиться. Опустив посох, он увидел, как гоблины отбросили свое оружие, и он улыбнулся, показав на лице победную улыбку, а затем медленно завалился назад и только сейчас позволил себе потерять сознание. «Атаман!» «Да, я знаю». Этот парень недоволен. Как бы он ни командовал своими фиолетовыми гоблинами, И как бы они отчаянно по этому магу не палили, но он смог продержаться до самого последнего снаряда и остался жив. Наблюдая за тем, как этого старикана утаскивают несколько вернувшихся за ним рыцарей, гоповатый действительно был зол. «Не парься», — сказал я, ободряюще хлопнув его по спине, — «никуда он от нас уже не денется».